глава тринадцатая. Ворониха умерла. Мурат усадил Ваню на крылечко и забежал на кухню. Голова Исаева гудела, как церковный колокол. В глазах двоилось. Но, сделав над собой усилие, он сосредоточенно посчитал пальцы на руках. С облегчением вздохнув, он поднялся на ноги и последовал за Муратом. Тот молча утянул Исаева в неприметную дверь с табличкой «Санитарная». Посередине стояли три чугунные ванны, наполненные кастрюлями с остатками манной каши. Сбоку на стеллажах расставили хромированные чаны и огромные половники. «Прячься тут», — пропыхтел Миколян. Ваня для него оказался тяжеловат. К тому же Мурату и самому досталось, пусть не так основательно, как Исаеву. Ваня опустился на перевернутый бак с надписью «Компот». У правого и левого плеча высились башни из жестяных бидонов. Они были такие высокие, что Ваня стал почти незаметен из кухни, где звенели тарелками. Раздавали завтрак. На кухне пахло сыром и сладким чаем. Но тут в санитарной все ароматы перебивал запах хлорки и мыла. Мурат осторожно прикрыл дверь и, глядя в дно чистой маленькой кастрюльки, как в зеркало, стал аккуратно ощупывать ссадину на скуле. «Чссс!» — зашипел он, отряхивая ранку от прилипшего песка. Потом он подошел к Ване и предложил ему полюбоваться на себя, протянул кастрюльку. Ваня увидел себя прислонившим голову к жестяному баку, испуганного, растерянного мальчика. Возле уха в щеке торчал тонкий осколок зеркала. Из ранки текла тонкая струйка крови по щеке и по шее, запекшиеся капли в уголках рта. Он ощупал языком десны и ощутил ранки на губах. «Осколок вытащить надо», — сказал глухо Мурат. ваня помотал головой отстраненно рассматривая свою физиономию скажи честно катерина кусала женю спросил ваня сглотнув кровь нет ответил мурат спрятавшись за кастрюлей я думаю нет они как только узнали что ты катю избил так будто с катушек слетели сначала Щукин орал, чтоб тебя отправили домой потом выяснилось что тебя в изоляторе заперли короче когда в отряде поняли что наказание не будет то решили сами тебя это Ну, наказать. «Я ее не бил», — устало повторил Ваня. «Давыдова то же самое сказала». Мурат отставил кастрюлю. «Но ей никто не поверил. Она тебя весь день защищает». «Пошла к черту!» Ваня осторожно потрогал пальцем осколок. «А ты чего полез в драку? Ты уже был с Женей заодно». Мурат нервно заходил по комнате от одной ванны с посудой к другой. Потом заглянул в щель на кухню. Поварики работали, не отвлекаясь на пионеров. И, наконец, произнес обреченно. Я просто не хотел отрываться от коллектива, особенно когда там была эта Катерина Петровна. Я днем ее, когда вижу, стараюсь просто не отсвечивать, теряться в толпе, чтобы она как можно меньше внимания на меня обращала. После линейки, когда все пошли к столовке, она нас провожала, а потом, я уверен, стоял где-то рядом и наблюдала. «Я ее не видел», — сказал Ваня. — Да ну и что? Я просто хотел сказать, что шел за всеми в одном строю. — В одном строю это очень хорошо. Теперь пришла Ваня на очередь ухмыляться. — За правое дело, с товарищами плечом к плечу. — Ты скажи, чего же ты передумал в самый ответственный момент? Мурат смерил Ваню долгим взглядом, и Ваня, как ни старался, не мог понять, чего он так долго пялится. А потом, взяв с полки чистое вафельное полотенце, Мурат пошел на Ваню твердым шагом. «Ты что это?» — прижался Ваня к стене. Мурат быстрым движением выдернул из щеки Исаева осколок и приложил к порезу полотенце Ваня отвел его руку и сам прижал полотенце поплотнее. Щека заныла, но без осколка стало гораздо легче. Чувства вместе с болью потихоньку возвращались на место. «Они бы забили тебя!» — сказал Мурат уверенно. Так если бы ты первый не стал меня толкать, так, может, Дымов бы зассал драться. Я не собирался драться. — Ага, — хохотнул Ваня истерично. — Хотел только поиздеваться. — Я не предполагал, что так будет. — Просто извинись. Мурат насупился, трогая разбитое лицо. — Не станешь. Ваня снова сглотнул кровь, стала подташнивать. — Конечно, не станешь. потому что ты хотел мне отомстить за то, что я с Викой на танцы ходил. И, наверное, был не против, если бы меня немного взгрели. Да, я был зол на тебя». «Ничего?» — вымученно улыбался Ваня. «Женек уже отделал тебя за то же самое. Вот это прикол. Я получил замедляк с Викой, и ты получил врыло за то, что с Женькиной девчонкой зажимался. Я не зажимался. Я знаю», — пожал плечами Ваня. «Ты трясся в лазарете. Но Женя думает, что ты на речке с его Машкой тискался. Когда мы тут оба сидим, такие раскрашенные, зачем ссориться? Разве не получили мы по заслугам? Ну, ты получил. А я вот без вины виноватый. Ваня привстал, глядя в окно с решетками. Снаружи разлеталось в разнобой. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. И потянулись первые ребята, соблюдавшие строгое воздержание отманной каши. Они разбредались от столовой по своим делам. Мимо пищеблока прошли и мамы с сумками, плотно набитыми провизией для оголодавших без родительской заботы деток. Ваня сморщил нос. — Ладно, я шучу. Я ж теперь ошник и носитель антисоветских установок. Свинья и шпион. Разлагаю обстановку. — Вон, папаша Щукина идет. Кивнул Мурат на низкого человека в белом льняном костюме и белой шляпе. — Будет за сыночку трястись. Миколян отошел к окошку раздачи, под которым складывали на стол грязную посуду и осторожно заглянул в обеденный зал. Наблюдал за родителями. — Домой надо ехать, Вань, — сказал Мурат, глядя в окошко раздачи на пребывающих родителей. — Катерина тебя сожрет с потрохами. — Подавится. — Если серьезно, что делать будем? — Ты скажи лучше, в туалете был? — А что? — не понял Мурат. Он устроился на низком стульчике, где Вика обычно резала тонны картошки и чистила фрукты. Сверху плакат «Уходя, гасите свет». «Я в лазарете хожу, ей в туалет и в душ. Не хочу в очереди стоять ждать, да и от корпуса нашего к лазарету ближе». Ваня выдохнул с облегчением. «Если Мурат гадости не писал, — рассудил Ваня, — то с ним можно разговаривать». В этот момент в прачечную вбежала Марине. за ней следом скользнула Вика, притворив за собой дверь. «Тетя Таня разрешила нам остаться, но шуметь нельзя», — нахмурилась Золотарева. «Это правда?» — налетела на брата с порога марины «Ты совсем озверел?» «Что ты орешь сразу?» — попятился Мурат. Она подскочила к Ване. «Убери!» — скомандовала медсестра, отбирая полотенце, оглядела голову. Задрала тельняшку, ощупала холодными пальцами синяк на ребрах. Затем указала на Мурата и спросила грозно. «Он тебя бил?» «Нет», — опешил Ваня. «Я вообще упал?» Маринет тряхнула его и снова спросила. «Так бил или нет? Это были пацаны из отряда. Они и меня отделали, если ты не видишь», — возмутился Мурат. «Мне досталось как раз за то, что я твоего Исаева защищал». «О, ну ты рыцарь», — Маринет вернулась к брату. «Мне Вика рассказала, как было с самого начала». И если это правда, то я не знаю, как у тебя язык поворачивается. Она ругала Мурата и ругала, как заведенная. А Ваня глядел себе под ноги и слушал звон в голове. Секунды сливались с минутами и перемешивались в бесконечность. Вика, пока Миколяны ссорились, принесла Мурату из холодильника мясо в пакете. Завернула его в полотенце. Мурат сразу приложил холодное к щеке, при этом не упуская возможности ответить Марине что-нибудь едкая вроде. «Поговори мне, матери позвоню, и, наконец, я подружкам Дракулины не доверяю». Ваня же, уличив момент, когда все о нем на минутку забыли, тихонько позвал Вику. Она нет-нет допосматривала на Мурата, и лицо у нее сделалось жалостливым. «Вик! Вика!» — привлек Ваня ее внимание. «Кое-что происходит». «Это я вижу». Вика многозначительно провела рукой вокруг Ваниного лица. «Да я не об этом», — облизнул он пересохшие губы. Она быстро исчезла и вернулась со стаканом холодной воды. Ваня жадно осушил его, чувствуя, как металлический вкус уходит с языка. «Я видел бабку, ту самую из гаража». «Подожди, подожди», — остановила его Вика и подошла ближе. «Ту самую бабку?» «Ту самую». «Она умерла, Вань. Я лучше тебя знаю». Ваня тоже приблизился к Вике. Так они и шептались, сдвинув головы. Я ее увидел серой точь-в-точь, точь, как в тот день, пять лет назад. Ты говоришь, она была серой? Опять началось. Как часто на тебя накатывает припадок? Уже больше четырех раз, как я приехал сюда. Чего? Четыре раза? Лицо у Вики побелело. Это плохо, Исаев. Очень плохо. Все от волнений. — стал оправдываться Ваня. Он редко видел Вику встревоженной, и ему не нравилось ее выражение. — Мне нужно отдохнуть, и все пройдет. — Отдохнуть? Ты что, тоже плохо спишь? — Я нормально не спал уже почти трое суток. Мне эта бабка даже снится, — признался Ваня престиженно. — И у меня нет валерьянки. — Тебе нужно поспать, и потом ты поймешь, что никакой бабки нет, — сказал Вика твердо. «Это Давыдова тебя довела!» Она глянула на Миколяна. «У тебя, как у Мурата, бессонница. Может, это заразно?» В этот момент к Ване подошла Марине. Она отодвинула Вику в сторону. Поставила на пол свой чемоданчик и извлекла из него тонометр. Стала мерить Ване давление, обормоча тихо, отсчитывая цифры. «Низкая очень», — заключила она. Потом обработала порез на щеке. «Ауч!» поморщился Ваня, когда медсестра налила спирта в самую глубокую рану. «Надо терпеть Исаев», — многозначительно сказала Марине и заклеила пластырем ранки. «До свадьбы заживет». Вика невесело посмеялась, а Мурат глянул на нее виновато После взбучки от сестры он отошел от всех и спрятался за огромным холодильником. Оттуда из своего укрытия поглядывал на Вику. «Чтобы влюбиться, тебе понадобились всего парочка дней». подумал Ваня, глядя на томившегося Мурата. «Бред какой-то! За ним охотится чудовище, сестра бродит в зеркалах, а он страдает, что девчонка на него не смотрит. Просто бред!» Вошла тетя Таня со стопкой разносов в руках, свалила их в дальнюю ванну и махнула рукой. За ней вереницей потянулись девочки-дежурные, складывая грязные стаканы в среднюю ванну. Они были похожи на отряд муравьев в разгар трудодня. только вместо зерна и травы в руках у них стаканы и ложки. «Я кое-что расслышала в вашем разговоре», — обратилась марина к Ване, закрывая свой чудесный чемоданчик. «Ты уже видел Ворониху?» «Кого?» — не понял Ваня. «Ворониху», — повторила медсестра медленнее. «Заброшенный дом у колодца — это ее». «Ты ее раньше видел где-то или мне послышалось?» «Он не видел», — вмешалась Вика. Она поигрывала ножичком для чистки овощей, подбрасывая его и ловя одной рукой. «Скажите честно, вам за это ничего не будет», — наседала Марине. «Я, кажется, видел ее в детстве». «Не говори ей», — сполошилась Вика. «Никого ты не видел». Но Ваня не послушал ее. «Я почти уверен, что несколько лет назад эта бабка жила на нашей улице. Потом в гараже ее нашли мертвой, и потом... Какое еще потом, если она померла?» отозвался Мурат. Ну, а потом она вернулась в свою комнату и жила приспокойненько Но я с братом уже переехал на тот момент. «Не слабо ты, Ванек, башкой ударился», усмехнулся Мурат. Но, заметив интерес сестры, насторожился. «Исаев устал», настаивала Вика. «Не было никакой бабки-воронихи. Чего вы к нему привязались оба?» «Я знаю, что это была она». «Откуда тебе знать наверняка?» спросила Вика. Ты едва помнишь себя сейчас, а в детстве и подавно. Почти пять лет прошло. Но Ваня знал, что Вика ему верит, и все равно отрицает, потому что признать — значит согласиться, что кошмар начинается заново. «Скорее всего, это Ворониха и была», — кивнула Марине. «Этим можно объяснить ее долгое отсутствие и поведение Давыдовой. Ворониха тебя тоже помнит. Она там сидит в беседке и притворяется чей-то бабушкой». Ее и не заподозришь в толпе родителей, но я сразу поняла. От этих слов у Вани холодок по спине побежал. — Ладно, я постараюсь все уладить. — выпрямилась Марине. — Как уладить? Ты, значит, не могла уладить ничего, а теперь вдруг сможешь? Мурат развернулся сестру на себя. — Что ты задумала? Особенно, когда эта тварь вернулась. Нужно бежать. Нечего тут улаживать. Все уже развалилось. — Идем, Мурат. скомандовала марины ты переоденешься вернешься в отряд и будешь вести себя так будто ничего не случилось а я договорюсь со своим другом он сможет нас укрыть каким еще другом с женихом этим безымянным к отцу его приведешь матери как в глаза посмотришь уймись приказала марины родня никогда не признает нет у меня никакой родни топнула ногой марины и обернулась кванне ваня «Ты можешь уехать? Брат тебя заберет?» Ваня не успел ответить, как марина добавила. «Да, это в принципе бесполезно. Уезжай, не уезжай. И город нам не поможет». Она поправила халат и обвела глазами Вику, Мурата и Ваню. «Вы мне удачи пожелаете? Авось, выберемся». Она ушла так быстро, что забыла про Мурата, который тихонько отстал от нее в дверях и вернулся в кухню. Таня вздохнула и похромала к посуде. Дежурные стали приносить стопки грязных тарелок и аккуратно составлять их в чугунные ванны. Открылись краны. Стало очень шумно. — Ты, Соколик, — обратилась Таня к Исаеву. — Слушай очень внимательно. Катька хочет крови твоей, но не может. Зря ее голод мучает. Вика вздохнула раздраженно. Ваня понял, что она предпочла бы, чтобы тетя Таня этого не говорила. — Не понимаю вас. — ответил Ваня, туго соображая. — Катерина обещала меня извести. — Да больше не может. Катька служит своей хозяйке, но она обошлась с ней очень дурно. Ворониха отправила Катьку за крестом. Но не стоило нечисти его трогать. Теперь Катька доживает последние дни. В Махово Исаев все верят в вампиров и лесных чертей. Типа они из колодцев вылезают и детей жрут. Отец Павел борется с этим, но, как видишь, Вика покосилась на тетю Таню. «Пока результатов мало. Ванечка, когда ты с Викой на танцы ходил...» Таня отложила посуду и стала протирать пол шваброй вокруг Вани. Из кранов под ванными текли прозрачные лужи. «Я Вику ждала. Я видела, как Дувыдова за вами крудется. Ты пошел с ребятами, а Вика ку мне. Катьке пришлось уйти. Ночью еще под нашими окнами ждала. Ей зайти никак, соль мешает. И приглашения мы не дали». Смотрит она, кривится. Хочется, да? Не можется. — Теть Тань, вы это бросьте. Ваня впечатлительный, потом спать плохо будет. — Катьке не можется, — ворчала Таня. — Вот она придет, ждет. У потом у нее как рвота откроется. Так, чертовка, всю выпитую кровь-то изблюет в кусты. Так, о-то. Потом ее собаки гоняют, ночью по лесу, воют. — А вы откуда знаете? — спросил Мурат. — Видела. — фыркнула тетя Таня. Она возила у Вани под ногой тряпкой и, будто не слышала, гнула свое. — Берегитесь, — хозяйка Катькина вернулась. — А ты, суколик, к братцу своему убегай скорей. Дьяволы знают, что братец твой святой. — Тетя Таня разрешила к Павлу тебя сводить, — пояснила Вика, уперев руки в бока. — Слушайте, ну серьезно. Пашка — мой брат. Что тут такого криминального, если я хочу его повидать? — Боязно. — Я чую. Ворониха боится в святое место идти, не ходит оно туда. Где церковь, не знает. Прячется батюшка у святой воды, у боженьки за пазухой. А если ты пойдешь, так он увяжется за тобою, и вас погубит, и отца Павла. Тот-то же будет горе, никакой надежды не останется. — Вы очень его уважаете, — буркнул Ваня. — Молимся за здравие. — А кто такая эта ворониха по существу? — спросил Ваня. Это темный черт. Сам сутона ей приказывает. Лесной черт, — пояснила Вика. беда насылает всякие. Превращается в ворону и коров губит. Днем безвредные в лесу прячутся от солнца. Да мало ли чего еще деревенские насочняют. В целом все верят. Я тоже, ну маленько. Типа страшилка местная. То-то я смотрю, — усмехнулся Ваня. Вы не слишком удивлены. Мне про ворониху марине рассказала Оправдался Мурат, будто его поймали на грязном деле. «Я эту ворониху увидел уже», — заявил Ваня уверенно. «Нет, не видел». Вика вдруг сильно напряглась. Она все отрицала. Но Ваня понял, что в этом нет никакого смысла, потому что правда была ему очевидна. Разговор увяз. Вопросов было много, но задавать их или страшно, или стыдно. Дежурные принесли еще порцию тарелок, И Ваня, попрощавшись, поплелся в свою личную пыточную, драить стены в туалете. Но перед уходом он шепнул Вике едва слышно, чтобы Мурат не понял. — Добудь самокрутку. — Чего вы там шушукаетесь? — подступил Мурат. — Я человек беспартийный, к тому же темный, и спрос с меня никакой. — улыбнулась ему Вика. Миколян и Золотарева так долго смотрели друг на друга, что Ваня испугался. как бы они не стали целоваться прямо на кухне средь бела дня. К его счастью, Вика, прищурившись лукаво, вложила Мурату в руку маленький предмет. Ване показалось, что это был перочинный ножик, и ушла в недры пищеблока. — Вытащила у меня, я даже не заметил, — удивился Мурат, пряча в карман вещицу. — Да, это у нее такое хобби — дурачить нас.